Джульетта показала туда, где плавно изгибающиеся ступени погружались в подсвеченную зеленым воду. «Опускай медленно и равномерно, и держи веревку на расстоянии, чтобы она не зацепилась за ступени внизу». Соло кивнул. Пока он опускал ключ в воду и тот тянул веревку на дно, Джульетта проверила инструменты. В одном кармане лежал набор отверток. Каждая была привязана к карману полуметровым куском бечевки. В другом кармане находился гаечный ключ. В третьем – кусачки.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 и теперь запутать их будет невозможно. Хорошо. Компрессор готов. Соло останется лишь следить, чтобы все опускалось за ней и ни за что не зацепилось. Ключ на дне, сообщил Соло и привязал веревку к перилам лестницы. Сегодня он был в хорошем настроении, здравомыслящий и энергичный. Самый подходящий момент, чтобы приступить к делу. Перегонка воды на станцию обработки служила временным решением,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 А то, что она собиралась делать, это примерно как выйти наружу, напомнила она себе. Однажды она уже совершила подобное и выжила. А сейчас даже... безопаснее. У нее будет неограниченный запас воздуха и никакие токсины не станут разъедать одежду. Джульетта смотрела на свое отражение в неподвижной воде. Мешковатый комбинезон делал ее фигуру огромной. Если бы Лукас стоял сейчас рядом с ней, если бы видел, что она собралась сделать,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 Проверила, надежно ли закреплен фонарик и постаралась выбросить из головы дурацкие мысли. «Сперва дай воздух», – велела она. «И включи рацию». Соло кивнул. Она держала шлем, пока Соло закреплял конец шланга в переходнике, который она привинтила к воротнику. Когда шланг защелкнулся, послышалось короткое шипение остатков воздуха. Затем рука Соло скользнула вдоль ее затылка и включила рацию. Джульетта наклонила подбородок, нажимая самодельный триггер, вшитый в белье. «Прием! Прием!» – произнесла она. Из рации на бедре Соло послышался странный хрип, смешанный с голосом Джульетты. «Немного шумно!» – сказал он и подрегулировал у себя громкость. Джульетта установила на место шлем. Из него был удален экран и вся облицовка. Соскоблив еще и наружную краску, она получила почти прозрачную полусферу из прочного пластика. Приятно осознавать, защелкивая крепление на воротнике, что все видимое изнутри шлема реально существует. «Ты в порядке?» Голос Соло приглушал шлем. Джульетта подняла руку и продемонстрировала ему большой палец, затем указала на компрессор. Соло кивнул, опустился возле него на колени и почесал бороду. Затем повернул главный выключатель портативного компрессора, пять раз прокачал рукоятку подсоса и дернул шнур стартера. Компрессор чихнул дымом и заработал. Несмотря на обрезиненные опоры, он плецал и трясся на металле лестничной площадки, и Джульетта ощущала его вибрацию подошвами. Даже сквозь шлем она слышала, с каким грохотом работает компрессор и представила, как этот грохот разносится по заброшенному бункеру. Соло подержал дроссель еще секунду, как она ему показывала, затем медленно утопил его до упора. Пока компрессор тарахтел и пыхтел,